В полном соответствии с ходом его мыслей Надежда нагнулась и подняла булыжник. Покрупнее и посветлее прочих. Артём не сразу разглядел, что это человеческий череп, а омытый водой почти до снежной белизны. Повертев находку в руках, Надежда приставила её к макушке, словно примеряя на место своей головы. Потом отбросила в сторону и преспокойно двинулась дальше. — Ах ты чертовка! — только и смог сказать Артём. Немного подремав на теплых камнях, он не стал дожидаться возвращения надежды и отправился в другую сторону, намереваясь повнимательнее изучить окрестности. С собой Артем на всякий случай захватил раздвижной металлический стержень, оставшийся у него на память о бесславно погибших мрызлах. Слева неприступным бастионом возвышалась серая отвесная стена, справа тянулся лес, в раз утративший свою притягательность. Влезть на 30-метровую каменную стену, пусть даже уступчатую, не имея специального снаряжения и достаточной сноровки, представлялось делом маловероятным. Еще раз пытать счастье в лесу тоже не улыбалось Артему. Время от времени он топал ногой в край газона, надеясь случайно отыскать безопасный проход. Но всякий раз на подметке оставались глубокие царапины, похожие на след пилы. Сотни шагов по этой траве было бы достаточно, чтобы превратить ваш ошмётки самую крепкую обувь. В распоряжении людей оставалось только усыпанная галечником ложбина, где можно было добыть воду, и то неизвестно до каких пор. Но совершенно отсутствовала пища. О том, что здесь еще неоднократно пытались найти приют различные живые существа, свидетельствовали многочисленные фрагменты их скелетов. Попадались во рву и голые древесные стволы, высохшие до костяной твердости и легкие как пробки. Хотя Артем еще не знал, как их можно будет использовать в будущем, но на всякий случай решил запомнить место, где те лежали. «Интересно, как далеко тянется это высохшее русло?» – подумал Артем. «Далеко ли по нему можно дойти? Если надежда права, и этот лес вместе со всей населяющей его шушерой Есть сооружение чисто фортификационное, строители должны были позаботиться об отсутствии в нем уязвимых мест. И тогда, сделав огромный круг, мы вернемся на прежнее место, если, конечно, сто раз не погибнем до этого, или упремся во что-то непроходимое: болото, пустыню, еще одну каменную стенку. Короче, ни вправо, ни влево дороги нет. Значит, или назад на скалу, или вперед в лес. Неумолимая и мерзавка логика ехидно подсказывала еще один путь, наиболее вероятный из всех возможных. Сюда, на камушке, кучкой белых костей. Одна такая кучка как раз виднелась впереди. Приплюснутый с боков шар черепа, до половины ушедший в песок, и остатки костяка, очень похожего на человеческий. Подойдя поближе, Артем подцепил череп концом стержня. Что-то едва слышно щелкнуло. Раздалось короткое гудение, похоже на то, которое издает электрический ток, проходя по обмотке трансформатора, и в височной кости образовалось круглое, аккуратное углубление. Артем чуть не сел от неожиданности. Затем он опустился на корточки и, низко наклонившись над черепом, принялся тыкать в него концом стержня с разной силой и под разными углами. Довольно скоро выяснилось, что круглую отметку оставляет тонкий Полый изнутри буравчик, появляющийся из стержня в момент касания с костью. Вспомнив легкую боль от укола, который нанес ему когда-то мрызал, Артем приставил палец к тому месту, откуда выскакивал режущий инструмент. Все случилось так, как он и предполагал. Щелчок, гудение, укус, боль, быстро заполнившаяся кровью рана. В следующей серии экспериментов Артем выяснил, что стержень-стилет – реагируют только на органическую материю, пусть даже и мертвую. Образцы ткани, объемом примерно в 2 кубических миллиметра, бесследно исчезают внутри этого загадочного прибора. Срезы кости и кожи берутся инструментами разного типа. Откуда поступает энергия, питающий стержень, неизвестно. По крайней мере, сотый укол он произвел так же безотказно, как и первый. «Значит так», – подумал Артём. Мрызлы взяли у меня и надежды пробы ткани. Скорее всего, на предмет анализа генетического кода. Произошло это совершенно случайно. Наверное, они тычут этой штукой в каждое попавшееся им неизвестное живое существо. Действительно, не спрашивать же документы у каждого встречного поперечного. Затем анализы попали куда следует. Но правда не сразу. Иначе и охота за нами началась бы без промедления. Адрекс, старый лиса, узнав о случившемся, весьма огорчился. Уж он-то сразу понял, что к чему. Неясным остается вопрос: кто именно был объявлен в розыск? Я или Надежда? А может, мы оба? В комплекте, так сказать. Тогда почему после сражения с мрызлами нас вроде бы оставили в покое? Испугались клинка? Ну, это вряд ли. Тем более, что Адрекс, присвоив оружие, быстренько смылся. Решили без хлопот и пролития крови заманить нас в ловушку? Если так, то этот план полностью удался. Еще раз глянув по сторонам, Артем двинулся в обратный путь. Углубившись в размышление, он не обратил внимания на то, что зной спал, а вокруг быстро темнеет. Небо над кромкой леса еще оставалось ослепительно голубым, а из-за каменной стены уже наползало одетые фиолетово-серые лохмоти ненасти. Забарабанили редкие крупные капли. Артем прибавил шаг. Дождь то усиливался, то ослабевал, как будто кто-то неумело регулировал короны небесного душа. И вдруг полил как из ведра. Догоняя Артема под рва, хлынул бушующий поток. Мимо проплыло бревно, похоже на дохлого сетра. Река, возникшей как по мгновению волшебной палочки, набирала силу, Внезапно с горных карнизов обвалом рухнули массы воды. Река взрывела, как слон-самец, прищемивший интимное место. Накатившаяся волна сбила Артема с ног и поволокла вслед за собой. Воды он не боялся, ни глубокой, ни мелкой, ни тихой, ни бурной. Но сейчас, когда все его мысли были заняты судьбой надеждой, едва не захлебнулся. К счастью, дождь кончился так же внезапно, как и начался. Река быстро милее протащила Артема еще сотню метров и, иссякнув, оставила лежать на мокрой гальке. Растерянно озираясь, он вскочил. Такое развитие событий никак не входило в его планы. Только теперь он окончательно осознал, как дорога ему надежда и как неотвратимы бывают удары судьбы. Надрываясь, Артем закричал. «Эй! Эй, где вы?» Поднимая фонтаны брызг и соскальзывая, он побежал вперед, заглядывая во все встречные промойны. Вот-вот ожидая наткнуться на посиневшее, бездыханное тело надежды, прибившееся к какому-нибудь валуну, он был несказанно, почти обмороченно поражен, увидев ее живой и здоровой, бодро шагающий навстречу ему в сопровождении калеки. «Ты знаешь», — сказала она, лизнув Артему в щеку, — «калека мне жизнь спас». Чуть только начался дождь, он завалил меня себе на плечо и, словно бешеный, кинулся на скалу. Как он туда забрался, до сих пор не могу понять. Она указала на каменный выступ, расположенный чуть повыше отметки, оставленной на стене волнами разбушевавшейся реки. Ну, спасибо! Артём в порыве благодарности попытался обнять коллегу, но после нескольких безуспешных попыток ограничился тем, что похлопал его по плечу. «Молодец! Век тебя не забуду!»